Эпилог. Открываю глаза. Я снова стою на холме. Взрослая женщина с глазами, в которых побывала зима. Смотрю на руки. Они больше не те пугливые, что держали шелковый платок мамы. Это руки, которые доили коров, месили творог, качали люльку с сыном. Руки, которые оттолкнули прошлое и построили новую жизнь. Азамат называл меня Срыв. Светленькая, я и есть свет. Не тот яркий, ослепительный и обжигающий, что может погаснуть от одного дуновения предателя. Нет, я стала другим светом теплым, как очаг в зимнюю ночь, устойчивым, как солнце в зените, жизнеутверждающим, как первый луч после долгой грозы. Я стою на нашем холме, с которого виден весь мир. Вернее мой мир. Раньше я поднималась сюда одна, и ветер казался мне холодным, а от вида долины сжималось сердце, измученное былой болью. Теперь все иначе. Теперь я не одна. Рядом со мной вазир — мужчина, нашедший осколки моего сердца и осторожно собравший их воедино. Не в прежнюю хрупкую вазу, а в нечто новое, прочное, сияющее ровным светом. Его твердая рука лежит в моей руке, не сжимает, не держит, находится там, как самое естественное продолжение меня самой. Мы молчим. Мы можем молчать часами, и в этой тишине нет пустоты. В ней есть наполненность, понимание. «Смотри, мама, смотри!» Звонкий голосок Аслана прорезает воздух. «Наши сыновья, Аслан и маленький Дамир, Носятся вокруг нас, как два энергичных ручейка. Их смех звенит громче и радостнее любого горного потока. Аслан, мой первенец, с его папиными черными глазами и моей улыбкой, уже пытается быть взрослым, подражает Вазиру во всем. Идамир, сынок Вазира, оставшийся без матери, но нашедший ее во мне. Его солнечная личико всегда светится беззаботным счастьем. Базир не зажигает во мне безумный пожирающий огонь страсти, что когда-то испепелял душу. Нет, он разжег во мне совсем другой огонь, ровный, теплый, неугасимый очаг. Очаг нашего дома. В его пламени — надежность, спокойствие и полное безоговорочное доверие. Я поворачиваю голову и смотрю на его гордый профиль, на смуглую кожу, освещенную заходящим солнцем, на спокойные, немного строгие глаза, которые видели в своей жизни много боли. Но его сердце научилось дарить любовь, терпеливую и сильную. «Холодно тебе?» Он оборачивается ко мне, и его взгляд смягчается. «Нет, совсем нет. Рядом с тобой я никогда не мерзну». «Это хорошо». Он улыбается уголками губ потому что я никуда не собираюсь». Его слова такие простые, но в них целая вселенная. Обещание, которое он держит. Всегда. «Мы построили не просто современную сыроварню. Мы построили новую жизнь. Он заставлял меня верить в себя каждый день. Теперь наша сыроварня — не просто бизнес. Это наше общее дело, наша гордость». Знак качества, сделан на Кубани, висит на воротах не как награда, а как естественное подтверждение того, что мы трудимся не зря. И сейчас, глядя с холма, я вижу не только горы, я вижу наш дом, вижу дымок из трубы. Это Айша, жена моего старшего брата, помогает нам, готовит ужин. Вижу загон с нашими коровами, вижу жизнь, нашу жизнь. «Мама, а когда мы пойдем домой? Я хочу кушать!» Дамир подбегает и хватает меня за подол куртки. «Скоро, мой маленький джигит!» Отвечаю я, гладя его по волосам. «Скоро!» «Пусть побегают еще!» Говорит Вазир. «Свежий воздух для аппетита полезен, а то потом будут капризничать, что есть не хотят». Он прав. Он почти всегда прав. В его словах есть простая мужская мудрость. Он никогда не говорил мне красивых фраз о любви. Но однажды, когда мы уже жили вместе, он сказал, «Я не могу исправить прошлого, но я могу сделать так, чтобы ты больше никогда не плакала от горя». И он держит свое слово. В браке с любимым Вазиром я родила двух очаровательных девочек, его обожаемых дочек. Я больше не боюсь петь. Мои песни теперь не утекают в подушку от стыда. Они звучат на всю нашу усадьбу. И сыновья подхватывают мои незамысловатые мелодии. Мой танец — это не страстный порыв для одного человека. Это танец радости для моей семьи. Я танцую на наших скромных праздниках. И Вазир смотрит на меня с такой нежностью и гордостью, что щемит сердце от счастья. Огонек в моих глазах, что когда-то погас от предательства, вернулся. Но это не тот безумный блеск. Это ровный, глубокий свет, как свет от того самого очага, что он разжег в моей душе. Я смотрю на закат, окрашивающий снежные вершины в розовый цвет. Наступает вечер. Вечер моей жизни, который обещает быть таким же тихим и ясным, как этот день. Я знаю, что будут трудности, но я также знаю, что мы их преодолеем. Вместе. «Пора», — говорит вазир, отпуская мою руку и обнимая меня за плечи. Его ладонь теплая и тяжелая, настоящая. «Домой?» «Да», — киваю я, чувствуя, как из груди начинает сочиться молоко. «Пора домой», — девчонки тоже проголодались. Я делаю глубокий вдох. Воздух пахнет горными травами, дымком и приближающимся вечером. Чувствую себя уверенно. Я прошла через измену, позор, отчаяние, унизительный брак и новое падение. Но я выстояла. Я не позволила обстоятельствам сломать меня. Я сумела подняться, найти в себе силы не только выжить, но и жить, полно, ярко, с любовью. Оборачиваюсь, чтобы позвать мальчишек, и встречаю взгляд Вазира. В его глазах... Неизменная нежность — это и есть самое настоящее, самое прочное счастье на свете. Не взрывная страсть, сжигающая дотла, а тихая, уверенная любовь, которая согревает изо дня в день. И с этим чувством в сердце я иду в свой дом, к своей семье, в свою новую, настоящую жизнь, где я — автор сыров, верная жена, мама четверых замечательных детей. И в этом мое самое главное счастье.